Корейская народная сказка «Почему цапля живет на берегу». Над пальмами, над глубокими оврагами летел ястреб. Он спешил к реке, где обычно ловила рыбу цапля. Ястреб давно полюбил ее, но только сейчас решил заговорить с ней. «Сеньор цапля!» — Вы очень красивы, — сказал он, спустившись на землю и сложив крылья. — Я прошу вас выйти за меня замуж. — Хорошо, я выйду за вас замуж, — ответила цапля. — Но прежде скажите, почему у вас голова голая? — Одно время я служил в солдатах, и мне опалило голову в огне сражений, — ответил ястреб. — А почему у вас такие белесые волосы? лапы? — спросила очень любопытная цапля. — Это от того, что я когда-то был продавцом соли, а соль, как вы знаете, разъедает кожу? — Понятно, — сказала цапля. — А скажите, почему от вас дурно пахнет? — Ах! — ответил ястреб. — Я когда-то торговал кожей ядовитых змей, и запах кожи навсегда пристал ко мне. — Бедняга! — посочувствовала цапля, оглядывая ястреба. — А... Не хотите ли вы мне спеть что-нибудь? С удовольствием ответил ястреб и начал кричать по-своему, по-истребиному: "Кас-кас, кас-гуз-гуз-гуз". "Что это с вами?" спросила цапля. "Ничего особенного, просто я пробую голос. Вы меня покорили. Вы достойны быть моим мужем, но прежде вы должны Поплавать вместе со мной. Я готов доставить вам такое удовольствие. Цапля нырнула, ястреб за ней, но он не умел плавать. Наглотался ястреб воды и, наверное, пошел бы ко дну, если бы цапля не вытащила его на берег. Ястреб долго не мог прийти в себя, а когда очнулся, расправил крылья и сказал цапле, «Я скоро вернусь, сеньора». С тех пор цапля живет на берегу, она так и не вышла замуж, она ждет сеньора Ястреба.